Глава 6. 1553 год. 17 января. Москва. Кремль. Митрополичье подворье. Отец Афанасий, чуть наклонившись, вошёл в дверку, ведущую в личные покои митрополита. Здесь царила полутьма, так как горели всего пара свечей и лампадка у иконы. Пахло ладаном. Но на удивление было свежо и прохладно. Верно, совсем недавно открывали духовые оконца. Митрополит ждал его, разместившись на лавке. Добро ли добрался? Слава Богу, перекрестился Афанасий. Я благодарен тебе, что ты приехал, и хотел бы поговорить об этом. Кивнул Макарий на небольшой ларчик перед ним. Что сие, отче? А ты сам глянь. Смилие. Афанасий подошёл и осторожно открыл крышку. Внутри был какой-то тёмный порошок. Из-за дурного освещения даже цвет его разобрать не удавалось. Так что священник наклонил над ларцом свечку и едва заметно вздрогнул. Это была та самая синяя краска, которую он сумел добыть у Андрейки. Сколько тут? Всё? Всё. Гривенка и ещё десятая часть сверху. Я перехватил торг этой купчишки. Агафона? Да. Ох, слава богу. А это переживал. Откуда краска? Немного нахмурившись, спросил митрополит. Так отрока Андрейке это наследство, от отца досталось. Прохора, что сын Степана? От отца? Повёл бровью митрополит. А кем был его отец? Я ни о Прохоре, ни об отце его Степане ничего не слышал. Поместным дворянином он был, и отец его состоятельным? Да куда там, махнул рукой Афанасий. Снаряжение, конечно, справное держал, но денег вечно не хватало. Вот к Петру Глазу в долги попал. Отец его Степан получше живёт, но лишнего мерина и он не найдёт. И прошка этот оставил сыну такое богатство, указал митрополит на ларец с краской, которая стоила больше 500 рублей. Так говорит Андреек. Разбил ур коме Фанасей. Самому не верится. Но откуда ещё бы он взял эту краску? Разбоем промышлял, может. Андрейка-то, ему всего 14 лет минуло. Ну какой разбой? А отец его? Всякое может быть. Но я бы и помыслить о том не мог. Жил Прохор одним делом ратным, да друзьями товарищами и казался таким бесхитросным. Махнул рукой Ефанасию. Мы своей водой да долго голову ломали, но так и не смогли понять, откуда и как Прохор смог добыть эту краску. Может и правда, каких-то татар побил, да побоялся продавать. Ты сам-то понимаешь, что глаголешь, фыркнул митрополит. Сия краска есть ценность великая. Ладно, что дорога, так её захочешь, не купишь. Ибо не продаст никто. От колена у татарта взялась бы. Так отняли у кого? «У кого?» «Они на земли наши шли. А значит, ежели отняли, то у кого-то из наших. А тут весьма немало ля Песлазури. Такое ее количество считает целое состояние. Если бы его татары отбили, шум бы подняли». «А был ли шум?» «Я поспрашивал, и никто ничего не помнит». «Странно. Очень странно. Может, тишком кто торквил?» Думаешь, кто из бояр заказал? Или купчишек мало ли? Вдруг кто из за моря её возжелал. А Прохор тот отбил её разбоем? От чего же разбоем? Кто знает, как её везли. Может, купчишек тех татары побили, али ещё кто, а он уже их места-то беспокойные. От чего же тогда краска вся Прохору досталась? Ведь никто более ей не торговал. не торговал, не значит, что её у них нет, возразил Афанасий. Прохор ведь тоже ей хода не давал, да и вообще прикопал от греха подальше, опасался чего-то. Здраво, кивнул митрополит. А когда ту краску на саблю взяли? Много лет назад. Андрейка ещё совсем младенцем был. От того и у хоронки долго искал. Говорит, едва вспомнил. А друзья-товарищи этого Прохора в те годы гибли? Они, почитай, каждый год гибнут. К тому же из старых друзей его уже никого и не осталось. Он ведь когда от своего отца отделился и пришел в Тулу, то был юный горяч и сдружился с такими же. Вот они все головы и сложили. Прохор последним ушел. А как это произошло? Татарская стрела в горло попала, когда он на стене службу нес. Во время минувшего стояния их под стенами Тулы. Сказывают, пускал стрелы в супостатов он ловко. Четверых с коней снял. Ну и сам не уберёгся. Добрая смерть. Да и воин он славный был. Добрая смерть, согласился с ним митрополит. Андрей-Князь, сказывая, от чего отец краску не продавал. Сказывает, но путано. Видимо, и сам не знает. «А сам Андрейка что он за человек?» «Полный загадок!» После довольно долгой паузы ответил отец Афанасий. «До гибели отца он был таким же, как Прохор, лихим и глуповатым. Как мне казалось, но в день гибели Прохора все поменялось. Как отрок сей узнал о смерти батей, то сам лел. После чего изменился. Я его не узнал. Вроде он, а вроде и не он». говорить иначе, держится себя иначе, мыслит иначе и смотрит. Я ведь Андрейку с пелёнок знаю. Небес ли в него вселился? Того я не ведаю. Но раньше отрок сей и отчи наш без запинок и подсказок произнести не мог. А теперь и символ веры и иные молитвы твёрдо знает и с выражением читает. Святая вода ему более не причиняет. Крестится, крест целует, В храме господнем ведёт себя подобающе. Разве что воздуха ему там не хватает. Ну что поделать? Мы все не без грехов. Истинно так, произнёс митрополит и перекрестился на икону. И в словах, что отрок сей сказывал, никакой бесовщины я не приметил. Как и в делах, в страны они непонятны. На ведь не стал лукавить и продал два туиска по две десятых гривенки, как и уславливались. И лишнего они попросил, а всё, что с верху в церкви пожертвовал. Да и с первого туиска рубль на церковь дал. А как узнал, что отца более у него не стало, собленицу вложил, хотя денег у самого почти не оставалось. Так что я не знаю, что и думать. И верно, безвщинны дела его не отдают. Но что тогда? Пока что в ум не возьму. А ещё что дивное за ним замечал? Да много всякого. Землянку он себе поставил чудно. Однако же внутри получилось чисто, сухо и тепло. А всё из-за очага особого. Сказывает, что сам выдумал. Дрова в нём горят, жар идёт, а дым сразу на улицу убегает от чего ни сажи, ни духоты. Он сказал, как оно устроено. Сказать-то сказал, но как-то мудрёно. Так что я ничего не понял. А ещё Лампу из глины слепил. Вроде лампадки, только с хитрой крышкой, отчего она горит много ярче. Как несколько свечей. О! — оживился митрополит. Андрейка сказал, что лампа очень простая в устройстве. И надо б на тебе и спрашивать у государя нашего царя и великого князя грамотку, дабы никто, кроме матери церкви, таких ламп на продажу делать не смел. А как все сладится!» то он мастеровым нашим все покажет и расскажет, если мы с ним ряд заключим и обязуемся платить ему сотую долю от вырученных денег». «Не жирно ли будет?» «Мню то не единственная польза будет от отрока сего. Тут и печь дивная, и лампа, и заправка в лампу». «Заправка?» «Мне ведомо все, что Андрейка покупал. А от дома отца его осталось только пепелище. Все татары разорили». Однако же лампа у него имелась, и в ней плескалось изрядно масло с непривычным запахом, но на что-то похожим. Да и жёг он её без оглядки. Может, тоже отцово наследство? Если Прохор был таким куркулём, то почему бы ему и горшок с маслом, взятый без всякого сомнения, на саблю у татар, где-нибудь не закопать на чёрный день? Ты сомневаешься в его словах? Как божий день, ясно, что это вздор! Прохор, видимо, сам тешком промышлял торговлей шкой запретной. Если бы грабежами, то всплыло бы. От того и держал товар прикопанным, дабы с оказией отправить дальше. А чего сам в долги залез? Ведь иной раз ему совсем тяжко становилось. Питьее винное уважал, был грех. Но загулы его были скромны, и Игорь всяких денежных не вёл. Значит, копил деньги на что-то. или кому-то долг отдавал большой. Ну, Господь его знает, как там все было. Одно ясно, надо б на этого отрука не упустить. А то ведь упорхнет из гнезда и поминай, как звали. Осторожен он больно, ибо излив. Разумеет ясно, что краску за полную цену не продать в Туле. Нет ни у кого таких денег. Да если бы и были, то не дали. Значит, он ведает, какая этой краски красная цена. Да. И еще интереснее. Пообщаться бы с ним, да с каленым железом поспрашивать, что там за разбойничий вертеп его батя устроил. Отче, он ведь всего лишь отрок. Потому и поспрашивать ныне, ибо если по весне его поверстают в поместные дворяне, то уже не подступишься без всякой причины. А нужно ли? Пока мист он нам одну пользу приносил. И краску эту сдал, и лампу дивную, но простую измы슬л. А то, что хочет сотую долю, так в том дивного ничего нет, как и в том, что знает цену краске. Он ведь в Туле после гибели отца полдня бродил и с купцами беседовал. Всего спрашивал их, что, почём и в какую цену. Наверняка от них нахватался. Как у него вообще хватило наглости спрашивать с матери церкви даже сотую долю? — хмуро произнес митрополит. — Сопляк! Или не ведает, кому указывает? Он сказал, что или так, или никак. Лампу разобьет и более делать не станет. У него же поместье в разорении. Из людей только два холопа и остались. Если не доходится этот, то ему и выезжать не с чего станет. — Дивлюсь я на твои слова, — покачал головой митрополит. — Ты хоть понимаешь, какие это деньги? — Нет, — честно ответил Афанасий. — Если лампадка сия особливая светить станет, как несколько свечей, то купить ее пожелают многие. Посему в год той сотой доли будет сотни рублей. Для простого поместного дворянина огромные деньги. Не по сеньке шапка. — Так что же? Как с ним уговариваться? — Пригрози гневом церковным за утаивание. А деньги? Предложи ему разом 100 рублей. С него и этого будет довольно. Отче, осторожно произнёс Афанасий. Я гнев твой понимаю, но Андрейка, он он может и отказаться. Отказаться? Вновь нахмурился митрополит. Нрав у него не прост. Он ныне в глуши со своими холопами зимует в землях отца его. А там окрест на пару дней пешего пути татары опустошили всё. Потому как обет он принял. Грозный обет. Встретиться со смертью лицом к лицу. Чай сей отрок не сильно испужается угроз. К тому же очаг он добро себе поставил. Всё в нём просто, только мы не могу уразуметь, почему дым бежит у него туда, куда ему надобно, а не в землянку. И ежели такие печи мать церковь поставят в палатах государевых, то фанасий. А жить он как будет дальше? устало вздохнув, спросил Макарий. Он кто? Отрак сирота, жаждущий в поместные дворяне верстаться. Я же ли церковной даст ему денег много, то как он со своими товарищами по оружию ужиться сможет? Человек слаб, особенно подвержен тяжёлым лишениям. Ему и 100 рублей много. ибо другие поместные дворяне на зависти зайдут и дурное удумают. И падет он вслед за отцом своим. Год-два и приставится. Юн он еще и глуп». «Да», — тихо произнес Афанасий, соглашаясь с митрополитом. О ситуации в таком разрезе он даже как-то и не подумал. «Ведь точно, на зависти зайдут. И закончиться это может очень мрачно». Ежели не дурак, кто поймёт. А если дурак, то тем более ему деньги такие в руки давать не след. Даже если лампу и печь эти мы не получим, то бог с ними. Живём как-то без них и ещё проживём.